Глава одиннадцатая. Глава Венера. Проводив Ранзу взглядом, Кезев вновь повернулся к Сету. «И чем же, позвольте узнать, вы так напугали госпожу Махамаю? Бог перестал смотреть вслед богине и вновь удостоил своим вниманием демона. «Не думаю, что эта информация будет сейчас для вас особенно полезна, господин Люцифер. Куда лучше для всех вас...» Он обвел взглядом захватчиков. «Будет незамедлительно покинуть Айсерк». «Не раньше, чем мы заберем Илью», — с вызовом проговорил Генри, шагнув вперед. «И не раньше, чем мы обсудим условия мирного договора», — усмехнулся Люцифер, поравнявшись с Кракомотом. При этом Кезев не сводил любопытного взгляда с Атона. «Мы ведь победили, господин Сет. Как наблюдатель...» Выделил он слово голосом. «Вы же не станете отрицать очевидные вещи?» «Очевидные для кого?» Бог по птичьи склонил красноволосую голову. «Лично я не считаю, что ваш тройственный союз одолел клан Венер. Я вижу лишь запятую, поставленную в этой войне, и знаю, что основной смысл еще раскроется перед точкой». «Намекаете, что клан Венер сможет достойно ответить нам?» — подал голос до сих пор молчавший Астарот. Взглянув на него, Генри подумал, что слишком долго Тарт удерживал язык за зубами. Хоть он и глава своего рода, но стоит ниже самого Кракомота, Кезефа, Ранзы или же Атона. Не то чтобы он не имел права высказываться, но лезть в беседу лидеров — дурной тон. Однако Генри прекрасно знал, что представители его расы по большей части плевать хотели на то, что о них подумают. И раз уж Тарт до сих пор молчал, то уж точно не из-за норм этикета, а скорее всего из-за уважения к главе своего клана. Но даже уважение не могло заткнуть рот демону надолго. «Они разгромлены, уважаемый господин Сет! Победа за нами!» «Если только вы...» — на миг запнувшись, Астарот глянул на Люцифера. Тот явно не собирался прерывать своего вассала. «Если только вы не решите вдруг из Наблюдателя стать союзником клана Венер. А если решу, господин Астарот?» — совершенно спокойным голосом поинтересовался Сет. «Что тогда?» «Тогда нам придется с вами сражаться», — в тон ему ответил Кезев. Генри заметил, как тут же подобрались прибывшие с Атаном разумные а стражи Астарота и Люцифера напряглись, начав понемногу концентрировать прану. Сет равнодушно поднял согнутую в локте руку и сжал четыре пальца в кулак, оставив указательный оттопыренным. Генрей, как и многие, мельком взглянул на потолок, однако ничего достойного внимания наверху не было. «Один!» — вслух обозначил свою догадку Кезев. «Одну!» — кивнул Атон. Я предлагаю вам, господин Люцифер, следующее. Я проведу всего лишь одну атаку, а вы от нее защититесь. Эй! Мотнул рогатой бычьей головой Мурс, страж-грандмастер Кезефа и по совместительству представитель расы Минотавров. Мурс определенно был возмущен наглостью Сета и мог многое высказать тому, кто, по его мнению, только что своим предложением оскорбил господина Мурса. Однако быстрым взмахом руки Люцифер велел своему стражу замолчать. «И зачем мне соглашаться, позвольте узнать?» Ухмыльнувшись, спросил Кезев. «А разве вы не жаждете просто ответить на вызов? Разве вам нужны причины, чтобы проявить себя?» Атон продолжал сохранять невозмутимость. «Ай-яй-яй, господин Сет!» Укоризненно покачал головой Люцифер. «Пытаетесь использовать особенность моей расы? Демоны подвержены страстям!» «Это верно, господин Сет. Вот только моя главная страсть для меня важнее всех остальных. И если эти остальные могут помешать главной, я их просто не замечу. Так что я вынужден повторить вопрос, господин Сет. Для чего мне соглашаться на ваше предложение?» «Чтобы оценить мою силу, разумеется», — незамедлительно ответил Бог и пояснил. «После ваших слов я стал еще более уверен, что будет правильно так поступить». «Не знаю, в чем состоит ваша главная страсть, но вряд ли ей пойдет на пользу совершенно ненужная для вашего клана война с другим сильным кланом. Я тоже не хочу воевать с вами, господин Люцифер. Однако, боюсь, вы можете недооценить нас. Не хотелось бы этого допустить». Генри видел, что у Астарута и Стражей Кезефа было что высказать Атону. Но, взглянув на своего господина, они смогли удержать язык за зубами. Кракомот тоже повернулся к Люциферу. Тот хитро щурился и скалился, прокручивая в голове различные варианты. «Идет!» Спустя несколько долгих секунд выдохнул Кезев, покрывая свое тело черным чешуйчатым доспехом из йоки. Вы смогли меня заинтриговать, господин Сет. Если я переживу эту авантюру и не получу в ходе нее какое-нибудь трудно снимаемое проклятие, мой клан к вашему клану не будет иметь никаких претензий. Очень благоразумное решение, господин Люцифер. Впрочем, другого от вас я и не ждал. Сет протянул руку вперед, и над его ладонью, смотрящей в потолок, закружился небольшой песчаный вихрь. Почти сразу песчинки начали мерцать серебром. В энергетических вкраплениях серебряного цвета Генри тут же узнал эфир. Бог усиливал созданную с помощью праны технику еще и своей старшей энергией. Через три секунды после того, как я договорю, я атакую господин Люцифер, равнодушно предупредил Сет. Кезиф лишь хмыкнул, а затем скрыл и лицо под доспехом из йоки, добавив к своей броне еще и длинные шипы, от чего стал похож на черный шипастый огурец. 1, два, три», — про себя отсчитал Генри. По истечении отмеченного срока атон резко сорвался с места одним прыжком преодолев разделяющие его и кезефа 25 метров. скорость бога была высока, но не настолько чтобы доставить хлопот люциферу, который отчетливо видел движение врага и выставив перед собой обе руки успел возвести двухслойный барьер из йоки и света стихии на которой специализировался демон Бог остановился в полуметре от противника и взмахом руки направил на защиту длинный вертикальный серп песка и эфира, в который превратился вихрь. Сердце Кракомоты ёкнуло. Он уже давно почувствовал, что Атан — гуру. Однако, несмотря на самоуверенность бога, ожидал, по крайней мере, равного поединка. На деле же серп рассек двухслойный щит, будто масло, а затем разрубил и броню Кезефа. «Как так?» «Настолько значительная разница в силе? Ничего такого я не ощущаю. Может быть, у Сета чуть-чуть больше праны, однако это не привело бы к подобному результату». Тут же начал анализировать увиденное крокомот. Я заметил, как в последний момент режущая часть серпа сверкнула серебром. То есть Сет сконцентрировал эфир в тех точках, которые первыми соприкоснулись со щитами Люцифера. Значит, дело в эфире, Но я никогда не слышал, чтобы Эфир был способен на такое. Да, он может ослаблять защиту, но не настолько же. Значит, не в целом Эфире, а в Эфире Сета. Куда же он таскал Илью в тот раз? Неужели именно тогда он обрел силу? А сейчас в то же самое место направилась и Венера? Поэтому Сет здесь. Поэтому помогает ей. Ух! Прохрипел Кезев, и на пол брызнула демоническая кровь. Одной рукой Люцифер провел по вертикальной ране от груди и до пояса. Вторую уже выставил в сторону своих стражей, уже рванувших к нему. «Стоять! Все в порядке!» Демон взглянул на Сета. Тот не собирался нападать. Устало выдохнув, Кезев убрал доспех из юки, выпрямил спину и разгладил черные волосы. Его рана больше не кровоточила. Уже закрыл с помощью праны. «Вы поступили очень предусмотрительно, не став бить со всей силы, господин Сет. Благодарю!» Улыбнувшись, Кезев обозначил легкий поклон. «Я предполагал, что вы можете недооценить меня и не станете использовать все свои силы для защиты». Ожидаемо оба выложились не по максимуму, для себя резюмировал Генри. «Но, боюсь, поступи они иначе, результат был бы тот же». Люцифер довольно сильный гуру, однако это ему сейчас ничуть не помогло Кракомот прекрасно знал, что опыт и объем праны не всегда определяют победителя На поле боя может случиться все, что угодно И тем не менее, чаще всего срабатывает простейшее правило Побеждает сильнейший Помня об этом, можно предположить, что в реальном бою против Сета Люцифер мог бы доставить тому проблем, а мог бы и вообще победить Но с большей долей вероятности бы проиграл И сейчас это совершенно не нравилось Генрею. Если Сет вступится за Венер, союзники не смогут вызволить Илью силой. Тогда... Что тогда делать? Верить, что с Венерами можно будет договориться? Да скорее Тюран склонит голову перед Сетом, чем простит практически полное уничтожение своего клана, убийство дочери и сестры. Однако пока что вы всего лишь наблюдатель, верно? Спросил у Сета Кезев. Пока что да. А вот потом... Бог не договорил. Прямо в центре холла, недалеко от Люцифера, появился овал жидкого серебра. Присутствующие мгновенно среагировали, отступив подальше от портала, освободив место для выхода и готовясь к возможному бою. В сопровождении дочери и обоих мужей орка и эльфа, из портала вышла Тюран-Венер. Молча оглядела присутствующих, и также молча отошла от серебряного овала, продолжая медленно водить головой из стороны в сторону. Ее взгляд застыл на лестнице, где лежали тела Афри и Астарты. Тюран дернула губой, словно хотела оскалиться, но сдержалась. «Госпожа!» — подал голос кто-то из сжавшихся к стене. «Хвалань! Цыц!» — холодно бросила Тюран. Выжившие из ее клана больше не проронили ни звука, но выпрямились и с виду были готовы вступить в бой, если прикажет глава. «Рады вас видеть, госпожа Венер», — заговорил крокомод «Не буду ходить вокруг да около. Вы ведь понимаете, почему мы здесь? Скажите, где Илья?» Генрею удалось задать вопрос спокойным тоном. Хоть в груди и холодело, стоило лишь подумать, почему Ильи нет среди появившихся из Портала разумных. «Много ли причин, может быть?» «На самом деле много», — успокаивал он сам себя. «Не стоит сразу ожидать худшего». «Понятия не имею!» Зло произнесла Тюран, даже не взглянув на Генрия. Богиня направилась к лестнице. «То есть, что с ним произошло?» Тут же выпалил Кракомот. «Моя матушка ведь ответила вам!» Тихо, но твердо проговорила Дита. «Мы не знаем, где Илья, и что с ним случилось после того, как мы разделились. А значит, и не можем вам его вернуть». Наследница подняла взгляд от пола и посмотрела в глаза Кракомоту. Генри чувствовал злость и боль девушки. «Поэтому все те зверства, что вы натворили в нашем доме, были бессмысленны и бесполезны», добавила ее мать, склонившись над телом второй дочери. Мощный энергетический всплеск хлестнул по лицу Генрию, и вот уже над Тюран кружит серебряный вихрь. Внезапно эфир, который только что выплеснула богиня, впитался в ее спину, а через миг вырвался из ладони. «Что ты делал?» Начал было Кезев Люцифер, однако замолк на полуслове, стоило лишь убитой им Афри пошевелить ногой. «Не может быть!» — глядя во все глаза на усевшуюся на ступеньке вторую дочь Тюран, подумал Генри. «Некромантия, возможно, с помощью праны, а не эфира. Как же она... Что она сделала? Это... Это ведь не некромантия?» «Мама...» удивленно проговорила Афри, проведя пальцами правой руки по лбу. В том месте, где всего несколько секунд назад зияла сквозная дыра, теперь была лишь покрытая коркой запекшейся крови в патина. «Потом обратишься к целителю, наведут тебе красоту». Улыбнувшись, старшая Венера потрепала дочь по волосам и остановилась взглядом на своей сестре. «Ну что, теперь нужно заняться твоей тетей?» «Эй, погоди, красавица!» Люцифер шагнул вперед и озвучил мысль, терзавшую многих в этот момент. «Что ты сделала? Это ведь не некромантия? Ты воскресила Афри? Я чувствую в ней ее прану. Пока ее мало, однако она довольно быстро выходит на прежний уровень. Это действительно полноценное воскрешение?» «Верно, Кезев». Настроение Тюран, безусловно, улучшилось, и теперь богиня улыбалась. «Вот как!» Задумчиво протянул Люцифер и улыбнулся в ответ. «Поздравляю с обретением силы! С тем, что твое желание наконец-то сбылось!» «Спасибо!» — кивнула Венера. «Но оставим разговоры на потом. Мне нужно прибраться в доме. Проваливайте!» «Э, нет!» — покачал головой Люцифер. «Сперва закончим начатое!» «Что именно?» — вскинулась Тюран. «Что ты хочешь закончить, Кезев? Вернуть своего сына?» «Мы уже ответили, что его с нами нет. Нам неизвестно, жив он или мертв. И его дальнейшая судьба с нами никак не связана. Что тогда еще ты хочешь закончить? Окончательно уничтожить мой клан? А вот этого я тебе не могу позволить!» Люцифер перевел взгляд на Сета, но через пару секунд вновь обратился к Тюран. «У клана Венер нет возможности противостоять нашему союзу!» «Ой, или? Богиня картинно всплеснула руками, покачала головой и мгновенно посерьезнела. <говорун moltet mixer> а теперь! Улыбка в мгновение ока слетела с лица Кесифа. Демон тяжело задышал, опустил голову и напрягся, будто прислушиваясь к чему-то. «М-м-м! Что с вами, господин? промычал Минотавр вместе с другими стражами, бросившись к Люциферу. Тот не обратил на них внимания, впившись глазами в тюран. «Как? Как такое возможно? Почему? Твоя способность действует на меня!» Кезев был на самом деле удивлен и даже не пытался скрыть этого. Генри не припоминал, чтобы раньше при нем кому-нибудь удавалось настолько сильно выбить этого демона из клеи. «Похвально, что ты можешь сопротивляться мне!» Усмехнулась Тюран, плавно поправив и без того идеальную прическу. Кезев, точно затравленный зверь, озирался по сторонам. Отходил назад, тут же делал шаг вперед. Его стражи и Осторот напряженно глядели на господина, думая, чем ему помочь. И стоит ли вообще помогать? Ведь Люцифер борется со способностью Тюран. Вдруг победит? А красть потенциальную победу у своего лидера никто не решался. Глядя на это, Генрей вспомнил короткий рассказ Люцифера о противодействии родовой способности клана Венер. Все сводилось к банальному состязанию в запасах праны, а значит и в рангах. То есть, чем меньше разница в рангах, тем слабее действует способность. Правда, это вовсе не означает, что способность не действует на противника, превосходящего тебя по рангу. Действует. Но такому противнику загнать на вождение куда подальше будет проще. Могучая сила воли и боевой дух будут в этом хорошими помощниками А еще не помешают и старшие энергии Все кроме Синки Объясню на пальцах Говорил тогда Кезев. «Представьте способность Венер как что-то материальное. Пусть будет плед, который, в тебя, полностью передаст во власть Венеры. Йоки может немного покромсать его по углам. Мана создать хиленький щит, в некоторых местах разделяющий его и твое тело. И, соответственно, не дающий достигнуть плотного соприкосновения. Ну а Эфир может... Пусть будет проделать в нем дырок». Родовая способность Люциферов, позволяющая мастерски управлять Йоки, прекрасно подходит для противодействия способности Венер. С его рангом и опытом Кезев совершенно не боялся идти против представительниц этого рода. Однако, как только Тюран появилась из портала, Генри понял, что она теперь тоже гуру, значит, равна по рангу Кезефу. Остается противодействие способностей и сила воли. Почему-то неожиданно в первом аспекте Люцифер проиграл. Однако выиграл во втором. Резко приложив пятерню к животу, Кезев пробил насквозь свое тело толстым световым лучом. Его колени подкосились, но глава клана Люцифер тут же выпустил четыре щупальца из йоки, поддержав себя. «Господин!» — к нему бросились стражи, обступив с обеих сторон и тоже помогая стоять. «Обопритесь на меня! Му!» — промычал Минотавр. Сам же Люцифер тяжело покачал головой и вымученно улыбнулся, посмотрев на Тюран. «Поимела ты меня, детка! Что ж, полагаю, наш конфликт окончен. Мы уходим!» Кезев медленно развернулся и направился к Генрею. «Не смею задерживать!» — в спину ему ответила Тюран. «По поводу содержания мирного договора я еще подумаю». Остановившись, Люцифер выпустил волну Юки и процедил, взглянув на богиню через плечо «Думай хорошенько, особенно о том, сможете ли вы пережить войну с моим кланом и другими нашими союзниками А если вдруг сможете, что к этому моменту останется от ваших кланов? Сколько погибших ты сможешь воскресить? Уверен, у твоей новой техники есть свои ограничения» Замолчав, Кезев раздраженно уставился на Генрия Пару секунд он думал, и, что удивительно, никто его не отвлекал. — Вряд ли ты так просто уйдешь отсюда! — наконец-то проговорил демон. — Можно, конечно, тебя оставить одного, взрослый уже, сам разберешься, но... Тяжело вздохнув, Люцифер резким ударом в висок отправил своего союзника в нокаут. С такими ранами, теряя сознание, подумал крокомот. И так легко. Между нами пропасть. — Народ, мы уходим! Ступив на крыльцо особняка Венер, прогремел Люцифер. Хоть он и был магом, неплохо поднаторел в том, чтобы усиливать свое тело праной, что сейчас и продемонстрировал, усилив голосовые связки. Впрочем, от гуру глупо ожидать иного. На миг шум битвы, все еще гремевший во дворе, стих «Бойцы клана Венер!» Рядом с членами клана Люцифер появилась Дита Венер. Моя мать вернулась. Мы заключили временное перемирие с атаковавшим нас с Тройственным Союзом. Поэтому прошу не мешать силам кланов Люцифер и Махамайя, а также силам свободного рода Кракомод покинуть Айсерк. И Ниарла слушала девчонку в пол уха, пока спешила к крыльцу особняка, чуть ранее оставив тыловых целителей. Женщина отчетливо видела, чье тело несет на плече Минотавр Кезефа. «Ген, только бы все обошлось!» — бормотала она себе под нос. Почти достигнув ступеней, она столкнулась с еще одним Минотавром. На сей раз мертвым, бежавшим рядом со своим некромантом Костей Лукиным. Вместе со стражем Генрие и его зверюшкой Инни-Арла и подошла к Люциферу. «С ним все в порядке, заберите!» Опережая вопросы, сообщил Кезев, кивнув на Генрие. «Инни, отойдем на минутку!» Демон пронзительно посмотрел ей в глаза. Нахмурившись, дочь Орлеона Зерия еще раз взглянула на Генрия, которого один минотавр, живой, бесцеремонно передавал другому, мертвому. «Дышит, не ранен!» Осмотрев драгоценную ношу своего зомби, доложил Кость, хоть целительница и без того уже все поняла. «Присмотри за ним, пожалуйста», — попросила Иньярла. «Организуйте наше возвращение», — велел своим Кезев и, повернувшись к бывшей возлюбленной, подставил ей локоть. «Пройдемся!» Естественно, она не взяла его под руку, но отойти подальше согласилась. Возможно ли уединиться в кишащем десятками разумных дворе? У бывших любовников получилось. Местом своего укрытия они выбрали пространство под каменной плитой, подпертой ветвистым деревом. И от плиты, и от дерева, пусть слабо, но все еще исходило прана их создателей. Кого-то из бойцов, сошедшихся в недавней битве. Где Илья? задала наиболее важный для себя вопрос Инни Арла. Кезев, некоторое время назад убравший щупальца из йоки и теперь передвигавшийся на своих двоих, вновь материализовал демоническую энергию. Его родовая способность, позволяющая делать доспех из йоки, иными словами, материализация, была неотделима от тела, поэтому выглядело довольно нелепо, когда спину и бедра демона начало обволакивать черное кресло. Технически он создал именно доспех. Вот только форма этого доспеха позволяла удобно на нем сидеть. Фух! устало выдохнул Кезев и с наслаждением вытянул ноги. Мне уйти? нетерпеливо напомнила о себе Иння Арла. А? Нет, прости! замотал головой Люцифер. Тяжелый был бой. Что до твоего вопроса? Или я с ними не вернулся? Дочь Эрлеона Зерия нахмурилась еще сильнее. Это правда? Медленно спросила она и с надеждой в голосе пояснила свой вопрос. Может быть, они как-то его скрыли? Оставили с кем-нибудь там, откуда прибыли? Кезев кивнул, своим видом показывая, что понимает мысль бывшей возлюбленной. После прибытия Венера не закрыла портал. На другой стороне уж точно остались их стражи. Возможно, дружинники. Должно быть, Тюран решила сперва лично разведать обстановку, а потом выдвигать войска. Или же... Демон замолчал и задумчиво повел нижней челюстью из стороны в сторону. Выглядело это действие так, будто он жует невидимую соломинку. Или же она хотела покрасоваться, что более вероятно. Явилась малым числом и разрулила ситуацию. Так ведь говорят на твоей любимой земле. То есть Илья может оставаться с этими стражами и дружинниками? Аристократка сделала вид, что не обратила внимания на пассаж Кезефа о своей жизни в не самом популярном мире. «Такая вероятность есть», — кивнул демон. «Но, на мой взгляд, она крайне мала. Откуда такая уверенность? Венеры вполне могли соврать. И все-таки я им верю» предельно серьезно произнес Люцифер. «И именно об этом я и хотел с тобой поговорить, Инни. Это я вырубил твоего нового мужика. Спокойно, дослушай до конца. Если бы я этого не сделал, он бы, скорее всего, начал бы орать. Верните Илью, вы лжете, вы его прячете!» И прочую ересь в том же духе. Понимаешь? Вряд ли бы ему хватило ума уйти молча. Тюран же хватило бы и щелчка пальцами, чтобы из твоего хахаля сделать счастливый пуфик для своих ног. «Бе!» — представил твоего здоровяка, ползающего на четвереньках перед ней, высунувшего язык и... «Хватит!» — прервала его Инниарла. «Я поняла. Не думаю, что Генри бы начал вести себя, как ты сказал». Без особой уверенности произнесла она. «Но все равно спасибо». «Не за что!» — кивнул Кезев, принимая благодарность. «А теперь прошу тебя, открывай портал и уходи вместе со своим Громилой и его бойцами. Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Однако это вполне возможно, если ты здесь задержишься». Несколько мгновений Инниарла молча смотрела на того, с кем когда-то была до безумия счастлива. Затем тяжело вздохнула и покачала головой. «Какой заботливый! Я всегда таким был!» Не отводя глаз, произнес он. «И если бы ты не сбежала тогда от меня, даже не объяснив причину!» «Хватит! Что было, то было!» Оборвала женщина, развернувшись. «Инни!» — позвал демон. Она замерла и посмотрела на него через плечо. «Я всегда любил тебя. Я до сих пор хочу быть с тобой. Одно твое «да», и ты станешь моей старшей женой. А когда мы найдем Илью, у него будет меньше причин мне отказывать. Он не успел заключить матрилинейный брак с Венерой, а значит, вполне свободен. А значит, я до сих пор могу сделать его наследником клана Люцифер. Ну!» «Согласись, прекрасная перспектива! И для нашего сына, и для тебя! Старшая жена главы клана и мать наследника звучит куда лучше, чем любовница главы умирающего рода!» И Нярла сжала кулаки так сильно, что красивые ногти до боли впились в кожу. Посмотрев на Кезифа, женщина почувствовала нечто давно забытое. Нечто такое, что она сама выжигала из своего сердца, гнала прочь, отделяла от своей души. «Лучше...» Дрогнувшим голосом ответила она, поджала губы, глубоко вдохнула, выдохнула и, немного успокоившись, продолжила. «И тем не менее, наша с тобой история закончена. Однако не бойся, я не стану отговаривать Илью принять твое предложение. Все-таки ты не виноват, что не мог быть ему отцом». Закончив, Инниарла быстро зашагала прочь, подальше от того, кого когда-то любила, подальше от того, кому разбило сердце, подальше ведь шанс сорваться велик.